Костенко чему-то усмехнулся, поправился. А точнее говоря, помещение, где жил Менчаков. Был обнаружен конверт с Магаранским адресом Журавлевых. Они вывели нас на Дору, любовницу Минчакова, а та на Григорьевых и Сакова. Несмотря на особые отношения, которые, как мне сдается, имели место быть между Диной Журавлевой и Менчаковым, начиная еще с Весьегонска. Обе эти семьи, да Исаков, не очень-то укладывались в схему подозрения, ибо все показали одинаковое время отъезда Минчукова на такси в аэропорт. Шофера, который мог вести в аэропорт Минчукова, зовут Милинко Григорий Васильевич, 25-го года рождения, из деревни Крюкова Осташковского района. Однако Григорий Милинко, родом из деревни Крюкова из Осташковского района, 25-го года рождения, был убит. Затем расчленен, как и в нашем эпизоде, в лесу под Бреслау, весною 45-го. Как и в нашем эпизоде, рядом валялись флотский бушлат и бескозырка. Только что я говорил с Москвой, попросил продиктовать мне описание матроса Милинко. Я записал. Худенький, веснущий, голубоглазый, выше среднего роста, блондин. Здешний же Милинка кряжест, роста невысокого, глаза карие, волосы темные, без седины еще. Тем не менее, фотография здешнего Милинка, уехавшего в отпуск через несколько дней после гибели Менчукова, отправлена в Москву.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 Возможности не представляется. И то, слава Богу. Следовательно, нам нужны письма и фотографии здешнего Милинка, если мы начнем разрабатывать именно его версию как возможного убийцы Минчакова. Но писем и фото мало. Мы должны знать о шофере Милинка все. Абсолютно все. Прошу высказать соображение. «Разрешите?»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 «Пять человек мы установили, они вернулись из отпуска обратно к месту работы. Не вернулись двое. Милинка и Петрова Анна Кузьминишна, 1947 года рождения, бухгалтер центра прииска «Незамужняя». Версию связи Милинка с Петровой еще не прорабатывали, данные пришли только что».